Формируем взаимозависимость. Следующее, что вы должны делать с вашим мужчиной, формировать взаимосвязь. Это тоже очень важный момент. Любые отношения могут пребывать в трех состояниях. Зависимость, независимость и взаимозависимость. Первые два состояния ни к чему хорошему не приводят. Уверена, вы знаете об этом. Вспомните. Наверняка хотя бы раз вы были в какой-либо зависимости. Физической, эмоциональной, материальной, интеллектуальной. Неприятное состояние, правда? И оно не очень хорошо для отношений, потому что в этом случае один партнер – хозяин положения, а второй – жертва. Состояние независимости тоже не подходит. Ведь если вы вся такая независимая и самодостаточная, то неизменно возникает вопрос. А зачем вам мужчина? Вы же все можете сами. То же самое происходит если мужчина а не женщина находятся в состоянии независимости общаешься с ним и не знаешь с какой стороны к нему встроиться. он не нуждается в женщине и транслирует это всем и вся независимая женщина ведет себя точно так же хочу чтобы вы понимали девчонки любые конструктивные отношения не деструктивные а функциональные отношения предполагают взаимозависимость. И тот брак, о котором вы все мечтаете которого вы ждете Тоже предполагает взаимозависимость И у вас И у вашего мужчины Должны быть потребности Которые вы будете удовлетворять в отношениях В браке И вы, и ваш мужчина Должны оба друг в друге нуждаться Тогда это будут гармоничные отношения У мужчины могут быть Четыре категории потребностей Физические Эмоциональные интеллектуальные и волевые, и ваша задача – знать о них и научиться удовлетворять. Первое. Физические потребности. Вкусная еда, секс, спорт, чистая и глаженная одежда, чистый уютный дом, хорошее здоровье, отдых, сон. вторая Эмоциональные потребности. Чувствовать себя нужным, чувствовать, что его принимают таким, какой он есть, ценят его, восхищаются им, что с ним женщине хорошо, что он классный, а также чувствовать свою свободу и уникальность, и что он имеет право на ошибку. Третье. Интеллектуальные потребности. Возможность поговорить с женой о работе, о хобби. Возможность высказаться и быть выслушанным, возможность знать и понимать больше своей жены и просвещать ее в разных вопросах. Четвертое. Волевые потребности. Цели, стремления, достижения, вера и поддержка во всех его начинаниях со стороны женщины и тому подобное. Кроме этого, у мужчины есть желания, которые можно переводить в потребности. Естественно, переводить в потребности стоит только те желания, которые вы можете удовлетворить. Например, массаж. Иногда всем нам хочется, чтобы нас помассировали. Но если вы будете делать мужчине массаж регулярно, это станет его потребностью. Не обязательно массировать все тело. Можно массировать голову или плечи или руки. Даже если вы будете регулярно массировать мужчине один только пальчик через какое-то время, Это перерастет в его потребность, которую вы будете удовлетворять. Таким образом, вы создадите между собой и мужчиной взаимосвязь. Он будет нуждаться в вас и в массаже, который вы ему делаете. Это только один пример. Их может быть множество, и приводить их все здесь не имеет смысла. Главное, чтобы вы знали и помнили, что на стадии формирования привязанности и взаимозависимости Очень важно стремиться стать для мужчины незаменимой, чтобы только массаж, сделанный вашими руками, мог удовлетворить его потребность в массаже. Как это сделать? Рассказываю. Находясь в отношениях с мужчиной, мы начинаем настраиваться на него, и все наши системы восприятия на него настроены. Понимаете, о чем я говорю? Мы все время мужчину как бы сканируем, примечаем его состояние, настроение. Понравилось – или не понравилось ему что-то, изменился или не изменился его эмоциональный фон и так далее. Мы все время это делаем, изучаем его пристрастия, предпочтения, постепенно учимся делать так, как ему нравится. Например, начинаем готовить его любимое блюдо, научившись у него самого или у его мамы, или становимся незаменимы, помогая ему выбрать одежду. При этом мы, конечно, должны разбираться в стиле, знать последние тренды и понимать, какого плана одежды, какого цвета подходит мужчине. Кроме того, сопровождая мужчину в магазин, вы себе сможете купить что-нибудь за его счет. Изучить все премудрости мужской моды, разобраться в цветовых сочетаниях и правилах подбора довольно легко. На эту тему есть много информации в интернете. И у нас в центре есть курс, посвященный этому, где мы учимся подбирать одежду и мужчине, и себе. Ведь для женщины это очень важное искусство, умение одеваться, наряжаться и все такое. Важное, потому что мужчине должно нравиться, как женщина выглядит. Помогая мужчине с гардеробом, нужно делать это, учитывая его бюджет. Женщина всегда должна следить за бюджетом и тратами мужчины. Мужчина даже будет очень вам благодарен, что вы следите за его бюджетом, потому что тут же начнет тратить меньше, а значит, вы точно станете для него незаменимой. Также вы можете слушать его, когда он пытается сформулировать какие-то свои идеи, планы на будущее, какие-то концепции. Знаете, есть такие мужчины, которые любят апеллировать своими идеями, рассказывать о них, им очень нужно поговорить об этом, и чтобы их послушали. Вы даже можете давать какие-то подсказки, но только мягко, по-женски, чтобы не превращаться в наставницу. Если на какой-то вопрос вы не знаете, что ответить, прислушайтесь к себе и ответьте первое, что придет в голову. Не заморачивайтесь и не бойтесь ответственности. Вас спросили – вы ответили. Вы женщина. Какой с вас спрос? Поэтому, если мужчина вдруг предъявит вам претензию, вы всегда можете ответить. «Ой, правда, о чем я думала? дура дуры извини, пожалуйста, котик». Однако такой вариант возможен только в том случае, если вопрос несложный, и ваш ответ никаких серьезных последствий не повлечет. Если же мужчина спрашивает о чем-то очень серьезном, лучше мягко уйти от ответа. «Слушай, это такая важная тема. Я очень тронута тем, что ты со мной это обсуждаешь. Я понимаю, что тебе сложно принять решение. А ты сам-то как думаешь? А какие вот есть варианты?» И своими вопросами его подвести к какому-то решению. Занимая такую позицию, вы в итоге проводите мужчине сеанс наставничества, коучинга. Всего лишь правильно задавая вопросы, вы подводите мужчину к моменту истины. Поскольку пока он вам как дуре все объясняет, мужчина находит правильное решение. И что очень важно, даже при таком раскладе вы становитесь для него незаменимой. Потому что кто еще, кроме вас, выслушает его, прикинется дурой и правильно задаст вопрос Кто подведет его к правильному решению, как не вы? Только вы. И за это вам честь и хвала. Еще один способ сформировать взаимозависимость и стать для мужчины незаменимой – это включиться в его круг общения, активизировать его друзей и родственников, может даже собраться с ними вместе. Да, вы еще не жена, но вы уже как жена, и поэтому вам должны быть небезразличны семейные ценности вашего будущего мужа, а также его друзья, его отношения с ними, их ритуалы. Мужчинам сложно обычно то, что касается отношений, Им сложно собирать тусовки, им сложно их организовывать. Вообще помнить о том, что скоро выходные, и можно собраться всем на пикник. А вам легко это сделать. Так сделайте. Рассуждайте вслух о том, как вы проведете выходные, а мужчине просто предлагайте разные варианты. И он с удовольствием выберет. Он будет ценить вас за то, что вы делаете это для него. Он будет нуждаться, чтобы вы это сделали. Вы станете и в этой области для него незаменимой. Еще вы можете преуспеть в том, чтобы расслаблять мужчину, когда он напряжен, отвлекать, развлекать, переключать его внимание на что-то более приятное. Мужчине самому это сделать очень сложно. Женщине же это дается легко. Так что если вы видите, что ваш мужчина зациклился на чем-то, и мыслительный процесс уже зашкаливает, вы можете и должны помочь ему из этого состояния выйти. Рассмешить его, разрядить обстановку, сделать массажик, поддержать мужчину, сказав какие-то приятные слова. Ой, у тебя всё получится. Ты зря так переживаешь. Ты ж точно сможешь всё решить, когда отдохнёшь. А сейчас отдыхай. Вот тебе молоко, вот тебе мёд, вот тебе байка, ванна». И что там ещё у вас по программе? Вы можете быть партнёром по хобби или по игре, например, в теннис. Вы можете вместе с ним на роликах кататься, играть в шашки, нарды и так далее. Мой духовный учитель говорит, что для того, чтобы отношения были в семье крепкими, нужно совместно делать три вещи: кушать, играть, и молиться. В большинстве же семей мужчина и женщина в лучшем случае только вместе кушают. Под молитвой имеется в виду не только молитва в традиционном ее понимании, а также разговор по душам, разговор о высших ценностях или о смысле жизни, какие-то ценные замечания, сказанные искренне. Например: "Знаешь, мы сейчас были в гостях, и ты повел себя вот так и вот так. Мне было очень неприятно. Пожалуйста, не делай больше так". Если вы скажете мужчине без злобы и упреку, он ответит вам «Спасибо, что ты мне об этом говоришь, я учту». Или такой пример. Мы когда уходили с тобой из гостей, ты с другом попрощался, а с хозяйкой нет. Я видела ее лицо. Мне кажется, ей было очень неприятно. Сказав это мягко и с заботой, вы получите от мужчины благодарный ответ. «Слушай, точно, я совсем забыл. Спасибо, что сказала мне. В следующий раз надо будет как-то загладить». Однако пропорцию в замечаниях нужно держать такую же, как в критике. Один к трём. То есть одно замечание, три похвалы. И все замечания, как и критику, говорим наедине. На людях мы только восхваляем мужчину. Будьте рекламным агентом своего мужчины, девчонки. Не прогадайте. Сто Важные моменты для мужчины. Есть очень важные для мужчины моменты, которые вы, как жена, не побоюсь этого слова, должны сразу взять во внимание и должным образом к ним относиться. Первый важный момент – это его работа. Просто девушек обычно эта тема не интересует, она интересует только жен. Для вас должна быть важна его работа, его успех на работе и так далее. Чтобы это показать, вам нужно разговаривать с мужчиной о работе, спрашивать, как его дела хвалить. Второй? Его родители. Предполагается, что на этом этапе вы уже что-то знаете о них, а может даже с ними знакомы. Нужно, чтобы вы спрашивали у мужчины, как они поживают, купил он им что-то или не купил, позвонил или не позвонил, навестил или не навестил. Ну что же ты не навестил? Надо навестить. Так себя ведёт жена. Понимаете? когда вы выходите замуж родители мужа становятся вашими родителями и если на данный момент он вас с ними еще не познакомил вы все равно должны начать заочно о них заботиться а что мама болеет что случилось у меня есть очень хороший доктор давай я ее запишу бывает так что мужчина по какой то причине не общается со своими родителями и родственниками в этом случае нужно мягко и аккуратно ему рассказывать, что так нельзя, что общаться с мамой и папой очень важно и тому подобное. Но надо устраивать, находить общий язык. Я понимаю, что тебе сложно, но они же твои родители. Вообще, я читала, что через папу в нашу жизнь приходят деньги, что папа — это социальное признание, уважение, а мама — это препятствие. То есть, Если что-то не получается, это из-за того, что с мамой у тебя не лады. И так далее. Понимаете разницу? Как ведет себя жена и как ведет себя любовница? Любовница — это наслаждение, удовольствие, летящее, к поцелуям зовущее, томным взглядом манящее. Жена — это забота, тепло, комфорт, общение, внимание, принятие. Понимаете? И для женщины в состоянии жены такое поведение естественно. Поэтому таких женщин, если у них это состояние сильно проявлено, только замуж и берут. Не успеет она развестись, ее опять уже замуж зовут. Однако вы должны помнить, что состояние жены нужно включать только тогда, когда выбор сделан. А пока вы в состоянии девушки на выдане, состояние жены должно быть выключено. Третий – его дети. Если они есть, естественно, это ваш козырь. Спрашивайте о его детях. Интересуйтесь их жизнью, увлечениями, здоровьем. Сопереживайте о детях вместе с мужчиной. Если он познакомил вас с детьми, любите их, заботьтесь, выстраивайте с ними отношения. Показывайте, что не претендуете на их папу. Не запрещайте ему с ним общаться, не разлучайте а наоборот, соединяете и сами присоединяйтесь к их веселью. Если дети уже подросткового возраста и создать счастливую семью нереально, сопереживайте вместе с мужчиной, читайте книги при подростковый период, разговаривайте с ним о том, какой это непростой возраст и так далее. Поддерживайте мужчину всевозможными способами, но при этом всегда оставайтесь на стороне детей, напоминая мужчине, что все мы, в том числе и он, были такими в подростковом возрасте. И четвертый важный момент – это его животные. Если у мужчины есть животные, вам нужно стать их мамой. По крайней мере, вы должны быть неравнодушны к ним. Возитесь с питомцами, гладьте, тискайте их, играйте с ними. Даже если мужчина ворчит, что вы постоянно тискаете его собаку или кошку, все равно продолжайте их тискать. Это очень важно, поверьте мне. Почему? Потому что очень многие мужчины ассоциируют себя со своими питомцами, и любовь, И заботу женщине об их животном воспринимают как любовь и забота о себе. Почему так важно правильно относиться к этим моментам? Да потому что мужчина жил со всем этим до вас и дальше собирается жить. Он не собирается отказываться от детей, реже видит свою маму и усыплять свою собаку в связи с вашим появлением в его жизни. Мало того, он периодически, когда подумывает о том, что с вами у него все серьезно и что с вами делать дальше, прикидывает, как вы впишетесь. Или не впишетесь в его жизнь? Он не думает, а подойдет ли ей моя работа? А как мои дети впишутся в ее образ жизни? А понравится ли ей моя мама? Он думает совсем по-другому. А что скажет о ней моя семья? А найдет ли она общий язык с моими детьми? Преуспею ли я в работе, если она будет рядом? А моего Рекса вообще не проведешь? Он зло заверстучует, у него нюх. Это меня можно очаровать, а его не проведешь». Чем больше важных и значимых сфер его жизни с вами сочетаются, тем короче дорога к ЗАГСу. Так что используйте свою природную гибкость и адаптивность и вливайтесь в его жизнь как вода. Мягко и неотвратимо. Учимся ввить гнездо. Да, девочки, как ни странно это звучит, но когда вы выбрали мужчину и хотите подвести его к свадьбе, Вы все время должны вить гнездо. Что значит ведь гнездо? Что это такое? ведь гнездо – это значит создавать общее пространство дома на территории мужчины. То есть вы после того, как мужчина сделал вам предложение, мягко просачиваетесь в его дом и начинаете создавать общее пространство, обустраивать его, чтобы оно было уютным, чтобы атмосфера в доме была приятной. Вы не упускаете возможность... Вместе с мужчиной купить какую-то утварь, скатерть, салфеточки, мебель и тому подобное. В его квартиру обсудить новые обои. Вместе выбрать шкаф, новые шторы и так далее. Однако не стоит нагло вторгаться в пространство мужчины, критиковать его вкус, навязывать свои взгляды. Нужно очень мягко создавать совместный уют. Ты знаешь, дорогой, мне кажется, было бы лучше. А что думаешь ты? «А может, купим это?» «Как это приближает к свадьбе?» Дело в том, что поступая так, как я сказала, вы создаете общее с мужчиной пространство через салфетки, свечечки, цветочки, скатерки и тому подобное, которые вы выбрали и расположили, чувствуется ваше присутствие в его доме. Это присутствие начинает производить на мужчину определенные впечатление Он постепенно привыкает к вам в своем доме и начинает воспринимать это как само собой. Конечно, только в том случае, если ему нравится все, что вы делаете, нравится атмосфера и уюта, который вы создаете у него дома. Думаю, для вас не секрет, что когда люди делают одно общее дело, создают что-то совместными усилиями, их это очень сближает. В данном случае происходит то же самое. Общее пространство, созданное вашими руками, совместно с мужчиной, конечно, очень сблизит вас эмоционально и поможет перевести отношения на новый уровень. Кроме того, ведь гнездо подразумевает, что когда вы находитесь на территории мужчины, вы ведете себя как жена, вносите свой вклад в мужчину. Вы можете приготовить ему что-то вкусненькое, можете разобрать его одежду, навести порядок, что-то выбросить, сказать, что еще нужно купить и тому подобное. То есть вы мягко запускаете свою женскую руку во все сферы быта когда я рассказываю об этом на тренинге у девочек возникает беспокойство на тему а не решит ли мужчина зачем мне жениться раз я и без женитьбы уже все имею конечно всякое может быть поэтому очень важно чтобы женщина активно продолжала хотеть замуж говорила своему мужчине как для нее важно замужество как она хочет настоящую семью и так далее нужно чтобы мужчина понимал то что он сейчас имеет это промоверсия и что полную версию он сможет получить только после свадьбы и донести эту мысль, эту идею до мужчины, задача женщины. Женщина постоянно должна развивать отношения с мужчиной, становиться ему все ближе и ближе. Она должна постепенно проникать в его жизнь и при этом продолжать хотеть замуж и говорить об этом. Можно даже мягко обозначить такую идею, что если мы не поженимся, то я уйду, потому что быть вечной любовницей для меня неприемлемо, я замуж хочу пусть вас не смущает ваша активность в этом вопросе сегодня уже стало обычным естественным то что женщина первая заговаривает о браке в этом нет ничего ужасного я хочу семью я хочу детей в наше время нормально когда женщина декларирует это еще очень хорошо на этом этапе распределять роли с мужчиной кто посуду моет кто мусор выносит кто еду готовит а кто ходит в магазин за продуктами почему хорошо потому что постепенно Играючи, распределяя роли, вы плавно подводите мужчину к семейной жизни, приучаете его к тому, что и у женщины, и у мужчины должны быть свои обязанности, и что это нормально. Это должно быть именно постепенное антистрессовое приучение, которое поможет мужчине почувствовать вас в роли жены, а себя в роли мужа. Кроме того, оно уменьшит количество стрессовых моментов в начале брака. Что значит «постепенное» и «антистрессовое»? Это значит, что такие варианты, как предъявление требований или оглашение списка обязанностей мужчине, не подойдут. Женщина мужчину на этом этапе должна мягко просить что-то сделать, терпеливо обращаясь к нему с однотипными просьбами каждый день и обязательно благодаря и вознаграждая его за помощь. Внутри себя вы должны быть уверены, что распределение ролей это нормально. У всех людей, живущих вместе, есть распределение обязанностей. Женщина выполняет свои а мужчины свои. Это естественно. Да, важное напоминание. Начинать вить гнездо и постепенно переходить к совместной жизни девочки нужно, во всяком случае, очень желательно, после помолвки, а не до. Иначе вы рискуете вложить в мужчину свои силы, свою любовь, свой вкус, но так и не стать его женой. Однако впадать в другую крайность вообще не видеть гнездо и не жить вместе до свадьбы тоже не стоит. Современное общество так устроено, что женщине и мужчине лучше пожить немного до свадьбы вместе Некоторые женщины, правда, настойчиво отказываются это делать Думая, что такая позиция эффективнее простимулирует мужчину и замужество состоится быстрее, но это не так Женщина проводит с мужчиной свободное время, спит с ним, живет на два дома, устает от этого То одежды нужной нет, то кремика любимого и ждет предложение, наивно полагая, что мужчине надоест ее отсутствие и ее дискомфорт по поводу отсутствия необходимых ей вещей, и он ее позовет к себе не только жить, но и замуж. Однако мужчина так устроен, что периодическое отсутствие женщины ему даже нравится. А мы путаем сами себя, приписывая ему свои чувства. Это мы с вами привязываемся к мужчине и хотим быть с ним постоянно, никогда не расставаясь в идеале. Мужчина же, испытывая к нам страстное влечение, На этой своей внутренней динамике сливается с нами в экстазе, а потом ему надо без нас побыть, чтобы опять страсть накопить. Нам это не нужно, ведь мы начало пассивное, мы соблазняем и вовлекаем в себя, оставаясь, так сказать, на месте. Он же, чтобы проявлять в отношении нас активность, в том числе и замуж звать, должен чувствовать страсть и влечение. Таким образом, он готов проявлять активность, В вопросе замужества в случае вашего раздельного проживания либо потому, что до свадьбы вы с ним не спите, либо потому, что уже нет никаких сил вас встречать и провожать до дома каждый день, либо потому, что вы куда-то деться можете, например, за другого замуж выйти. Так что, как ни крути, на сегодняшний день дело обстоит так, что чем больше вы со своим мужчиной, тем большее влияние вы на него оказываете, тем быстрее с вашей легкой руки Он сделает вам предложение. Сэ-ля.